Мои отношения с Паулой складывались трудно. Со мной, Свеном и Юлия, она была строга и серьезна, будто осуждала наши забавы, вроде башни из шахматных фигур, стриптизы, которому подвергался плюшевый мишка, или огромных мыльных пузырей, выдувавшихся с помощью кольца величиной с тарелку. Я привез его в одну из суббот, и оно собрало в трепто в парке десяток любопытных не одобряла паулы моих попыток расположить ее ко мне. Она воспринимала их как флирт, а если я пробовал выглядеть таким же серьезным и строгим, но одновременно дружелюбным, то это воспринималось Паулой лишь в качестве нового варианта заигрывания. По мере возможности она старалась меня просто не замечать. Наши отношения улучшились, когда открылась обоюдная любовь к греческому языку. Паула преподавала его в семинарии при Евангелической церкви. Я же учил греческий в гимназии и с тех пор увлекался чтением греческих текстов. Такое у меня было хобби вроде того, как другие играют на саксофоне или же покупают себе телескоп, чтобы смотреть на звезды. Однажды по разбросанным книгам я догадался, что Паула знает греческий язык, спросил ее об этом. Она поняла, что я действительно этим интересуюсь и кое-что в греческом смысле. С тех пор она начала заговаривать со мной. Поначалу вопросы касались только греческой грамматики. Но потом пошли беседы о Юлии, о впечатлениях от уроков или от книги, которую она как раз читала. Однако лишь летом 1987 года, когда мы вместе проводили отпуск в Болгарии, Она заговорила о наших отношениях. Сказала, что поначалу считала меня легкомысленным и опасалась, что Свен, в конце концов, разочаруется во мне. Он так радовался вашему знакомству и боялся, что ты не придешь навстречу. Он и потом еще долго радовался одновременно боялся. Вы не представляете себе, что означает знакомство с одним из вас, близкое знакомство. Это открывает новый мир, в духовном отношении, да и чего скрывать в материальном тоже. Таким знакомым можно хвастать, показывать его всем друзьям, ревниво оберегая. При этом всегда страшно, что наша экзотическая привлекательность вам прискучит, надоест, и вы заинтересуетесь другими вещами или людьми. Я мог бы ответить, что они тоже открыли для меня новый мир причем отнюдь не экзотически, с его быстро приходящими прелестями, открылась другая половина нашего мира, разделенного стеной и железным занавесом. Благодаря этому я чувствовал себя дома во всем Берлине, почти во всей Германии и даже почти на всей Земле. Вместо этого я возразил, мол, мне нет никакого дела до того, что миры у нас разные и что кто-то торгует доступом к одному миру в обмен на доступ к другому. Мы должны оставаться друзьями, а не менялами. Я не хочу быть западником, а они не должны быть восточниками. Будем просто людьми. Ты же не можешь не замечать стены, не замечать того, что дружба с нами не такая, как твои отношения с друзьями там или наши отношения с друзьями здесь. Мы шли по пляжу. Мы с Павлой любили вставать пораньше, когда солнце только всходило над морем. Жили мы в разных отелях. Она в отеле для восточных туристов, я для западных. На рассвете мы встречались у пристани и гуляли до завтрака, ходили босиком. — Смотри, — сказала она, наступив на мокрый песок, с которого только что схлынула волна, и, сделав шаг назад, набегут еще две-три волны, и ничего не останется. Ну и что? Ничего. Глава 4 Мы долго не разговаривали о политике. Во второй половине 80-х мир успокоился. Восток продолжал быть Востоком, хотя постарел, подустал и сделался мудрее. А Запад, которому уже не приходилось ничего-либо бояться, ни что-либо доказывать, был сытым и довольным. О какой политике тут прикажете говорить? После государственных экзаменов я три года проработал в Штутгарте, ассистентом одной из фракций тамошнего Лантага. Поначалу политика захватила меня, затем разочаровала. В Берлине моих политических интересов хватало лишь на то, чтобы регулярно просматривать газеты.